Глава 13. Брат, ты же говорил, что я у тебя самая любимая сестрёнка, но почему же тогда я последняя узнаю, что у тебя есть невеста? спрашивает надо в губки меня моя маленькая сестрёнка Ясмина. Ей всего лишь 13 лет, и кроме неё у меня ещё есть сёстры-близняшки Азалия и Эльза, которым по 27 лет. Ну ещё и Полина, целый цветник. Ясмина, мы же договаривались, что ты никому не расскажешь, что ты у меня самая любимая. Смотри, «Девочки теперь обидятся». Отшучиваюсь, конечно, но она всё никак не перестаёт дуться. «Думаю, если ты им купишь новые сумки с новой коллекцией французского люксового бренда «Монлайт», они тебя быстро простят». «Ясмина», — одёргивает её Эльвира Ахметовна. «Эльвира Ахметовна — жена моего отца. Когда отец женился на ней, я почти уже был совершеннолетним. Я с пониманием и уважением отнёсся к решению и выбору отца. Она хороший человек, справедливая и внимательная, У нас с ней сложились тёплые отношения, и я ей очень благодарен за то, что она появилась в жизни отца. «Мария, расскажите, как вы познакомились с Русланом? Нам очень интересно узнать историю о том, как вам удалось завоевать сердце Руслана». С искренним интересом обратилась она к Маше. «По дороге к моим мы успели ещё немного поговорить с Машей, и мы договорились, что для всех будет лучше, если мы не станем говорить правду о том, как мы решили пожениться. Для всех, кроме моего отца и матери Маши, Даже при желании скрыть правду не получилось бы от отца, а Маша сама рассказала своей матери. Ну и третий, ну далеко не последний по счёту человек, который знает правду это Полина, благодаря которой мы сейчас вместе. На самом деле, мы познакомились на работе. Руслан выкупил торговый центр, где я работала, а потом приехал сам туда. Так мы и познакомились, немного смущённо ответила Маша, оставив второй вопрос без ответа. По мне кажется, что вы сильно спешите. Азалия повернулась к Марии, а после посмотрела на меня и продолжила, задевая опасные темы. "Мне просто сегодня один человечек рассказала, что тебя видели возле дома Марьям". "Ах, да это же была я", продолжила, подхватив эту тему Эльза. Азалия и Эльза были лучшими подругами с Ариной, поэтому когда мы с Ариной расстались, девочки начали винить меня в расставании. Они обижались, злились на меня и даже пытались поругаться со мной из-за этого. Но я быстро поставил их на место, после чего тема с Ариной больше у нас в доме не поднималась. Я жутко ревновал её, пытался контролировать каждый её шаг. Это потом я уже понял, что душил её своей любовью, но всё равно ничего не мог поделать с собой. Сначала она попросила перерыв, потом сказала, что всё кончено, нас больше нет. И спустя пару месяцев после расставания я узнаю от тех же Эльзы и Азалии, что она выходит замуж за того кого я когда-то считал другом. Она всегда любила нас обоих, но мне казалось, что она окончательно определилась с выбором, когда согласилась стать моей женой. Но, как показало время, я очень сильно ошибался. Чуть позже я узнал новость о её беременности, и только тогда до меня дошло, что это конец. И вот тогда я на себе прочувствовал, каково это — гореть в своём собственном аду. Сходил с ума, я даже был готов простить ей близость с ним, Но она добила меня своей беременностью. Я много раз разговаривал с ней о детях, но она всегда говорила, что не время, что не готова и находила ещё много других причин. Но с ним она сразу забеременела. Вот этого никогда я не прощу. Именно в этот период я познакомился с Мариам. Мне с ней было удобно. Я сразу обозначил границы между нами. Мне от неё нужен был только секс и больше ничего. Ей от меня мои деньги и моя помощь. Всех всё устраивало. Несколько раз нас за ужином видели девчонки, Эльза с Азалей. Таким образом они узнали, что у меня появилась любовница. Да и я особо не скрывался. После того, как Арина вышла замуж, девчонки успокоились, и мы даже вернулись к нашим тёплым отношениям, которые у нас с ними были до моего расставания с Ариной. Но сейчас я не могу понять их настрой на Машу, и эти разговоры о вчерашнем моём визите к Марьям. Не дай бог сейчас они продолжат эту тему, и если Маша что-то поймёт, Клянусь, добром всё это не кончится для них обеих. Или, может быть, у вас всё это позолёту, поэтому спешите, продолжила нагла Эльза. Она повернулась к Маше, которая на данный момент ничего не понимает, и уставилась на её живот, пытаясь разглядеть провал ли она в своих догадках. Нет, я я не Эльза, а Залия. Ведите себя достойно, строго сделал предупреждение отец. Мария, мне обратите внимание на резкость девочек. На самом деле, новость о вашей свадьбе для нас всех стала большой неожиданностью. Вот и девочки переволновались и несут всякую чушь. На самом деле они рады, как и все мы. Просто они не умеют правильно показывать свои эмоции. Эльвира Ахметовна постаралась спасти сложившуюся ситуацию, и ей это, видимо, удалось, судя по реакции Маши, так как она понимающе кивала на слова Мачихи. А вот я не успокоился и не поверил. Я с этими двумя ещё поговорю. И лучше бы ему спеть придумать достойное оправдание до конца ужина, иначе у них появится проблема в виде меня. Чёрт, угаразд же лёжа меня поехать к ней. Как только Маша дала мне от ворот поворот, мне даже холодный душ не смог помочь. Решил, что раз она мне не даёт, то я вправе взять своё в другом месте. Приехал к Марьям злой и заведённый до чёртиков. Понимал, что Марья не виновата в моём состоянии, но всё равно злился и на неё тоже. И вроде всё должно было быть нормально, но когда я поцеловал Мариам, то понял, что сейчас совершаю большую глупость, за которую я могу очень дорого поплатиться. Гордячка Маша такое не простит. Я бы тоже не простил, будь я на её месте. Слава богу, вовремя взял себя в руки и ушёл от неё, сообщив, что это была у нас с ней последняя встреча. Всё в порядке, сдержанно ответила Маша, но я видел, что она далеко не в порядке. На этом неприятная тема закрылась, и мы продолжили ужинать, разговаривая на нейтральные темы. Близнецы молчали, а Ясмин лучезарно улыбаясь, как всегда, продолжала нас радовать своими наивными и детскими разговорами. Отец: "Уже поздно, мы уже поедем, наверное. Оставайтесь тут. Зачем вы уже туда? Это разве не твой дом? Эльвира, скажи ты ему. Да, Руслан, оставайтесь. Ну что это такое в самом деле? Разве мы не семья? Не обижайте нас. Оставайтесь." Я уже распорядилась, чтобы твою комнату подготовили на вас двоих. Ну как тут отказаться? Но проблема даже не в этом. Как мне, блять, сейчас им сказать, что нам нужно в разные комнаты, потому что мы как маленькие ещё не живём взрослой жизнью в свои 38 и 30 лет. Нас просто засмеют. Посмотрел на Машу. Та явно тоже нервничала и просто молчала, ждала моего решения, потому что сама она сейчас не в состоянии что-либо решать. Ладно, всё равно мы и так планировали жить с вами после свадьбы. Только вот, приготовьте отдельную комнату для Маши. Все замерли, перестали есть, и даже близнеашки подняли на нас свои удивлённые взгляды. Одна Маша прятала свои глаза, продолжая ковыряться вилкой в салате. Все всё поняли и не стали задавать глупых вопросов.